Глава 8. Чердак. Убрав посуду за позавтракавшим лордом и его племянниками, я поднялась на чердак в поисках того самого артефакта подогрева воды. Если не починю, придётся стоять возле ванной комнаты хозяина дома каждый раз, когда ему вздумается принять душ или побриться, и генерировать теплоту водяных струй вручную. Ещё решит, что я подглядывать за ним вздумала. С уборкой я решила просто. Делаю её в тех местах, где это наиболее заметно. Вряд ли лорд начнёт проводить безупречно белым платочком где-нибудь в щели за шкафами в поисках пыли или рыться в ящиках, оценивая, аккуратно ли сложно постеленное бельё и одежда. А как приручу свою магию получше, так и к хитростям таким прибегать не нужно будет. В конце концов, в первые дни всегда труднее. а чуть попозже смогу ежедневно по чуть-чуть доубирать все недоубранное». Лестница на чердак была старая, рассохшаяся и скрипучая. Даже идти по ней было жутко интересно, как в кино. Я сотворила обычный магический фонарик-светлячок, благо он и у ведьм, и у фей неплохо получается, и поднялась в мрачное, пыльное, темное царство забытых вещей. Чердак был просторным и заваленным старой мебелью, сундуками, мешками, обтянутыми мешковиной картинами и просто валяющимися на полу вещами. Пахло пылью и сухими травами. Ага, вон в углу сушится немного на верёвке. И судя по виду и обтянутости паутиной, сушится очень-очень давно. Я сделала несколько шагов к паутине. Пауков я не боялась. Да и феечки-сакуртницы их тоже не боялись, если честно. И через минуту на мою протянутую ладошку взбежало маленькое чёрное членистоногое. "Ну, уведи меня", сказала я. "Ты тут настоящий хозяин чердака, должен знать, где здесь артефакт подогрева". Паучок переступил лапками, словно прислушивался к моим словам, а затем шустро спустился на пол по моей ноге. Было даже не щекотно, потому что кожу мою скрывало то платье, то полосатые розовые чулки. Мой новый друг до полс до кучи хлама, в которой я с первого взгляда не опознала ничего магического, и лишь потом поняла: "Ага, вот он, артефакт". Кажется, на него просто рухнула полка со всем содержимым. Осторожно положив ладони на артефакт, я почувствовала бьющиеся внутри стихии огня и воды. «Ух, гора с плеч! Просто разбалансировка стихий! Это-то я поправлю!» Когда моя игра в магического сантехника закончилась, я, тщетно пытаясь отряхнуть пыль с платья, спустилась вниз, снова на ходу вспомнив, что для избавления от пыли есть специальное заклинание. Вот им я и воспользовалась, превратив свою одежду из пыльно-розовой в просто розовую. А теперь попробую его применить для пыли в доме. Вооружившись своей магической перьевой метёлкой, которая всегда вызывала у меня неудержимое желание рассмеяться одним своим названием, в моём мире такую называли пипидастром. Я начала, пританцовывая, размахивать ей, проводя над поверхностями столиков, ручками кресел, подоконниками. Пыль притягивалась к ней, словно намагниченная. Мне оставалось лишь не забывать засовывать её внутрь вас и во всякие укромные уголки. Но даже с волшебной метёлкой я устала перебирать все эти бесчисленные статуэтки и безделушки, которые стояли практически на всех открытых полках. Фарфоровые красавицы и хрустальные животные, тяжёлые подпорки для книг из тёмного блестящего камня, вазочки, шкатулочки, часики, В моих глазах они слились в какое-то невообразимое пыльное множество. А я ведь сейчас только на втором этаже. Библиотека тоже требовала смахнуть пыль с многочисленных томов, но здесь я задержалась. Мне нужно было найти какую-нибудь кулинарную книгу, желательно с рецептами попроще. Ведь кулинарная магия тоже не была моей сильной стороной. Честно говоря, зачёт мне поставили только по чистой случайности. Попался очень лёгкий билет. Практически единственное заклинание, которое давалось мне легко и просто. Пересмотрев один высокий стеллаж, я решила оставить эту мысль. Уж очень много книг было издано без букв на корешке. Только зателивые теснённые узоры И мне приходилось вытягивать книгу за книгой из плотных рядов, чтобы увидеть её название. Эти увесистые тома в основном были посвящены истории и географии мира, что, конечно, занимательно, но может подождать. А заталкивать книгу назад было ещё сложнее, словно она тут и не стояла. Бросив взгляд на часы, я поняла, что по плану у меня скоро готовка обеда, так что стоит поторопиться. В целом я была довольна сегодняшним утром. Артефакты я починила, так что теперь горячая вода нам обеспечена. Успела избавить от пыли почти весь второй этаж. В общем, время не зря не теряла. Понятно, что работы ещё много, но, как говорится, леха беда начала. Я сунула свою метёлку в вазу с широким горлышком, чтобы собрать скопившуюся внутри пыль, и услышала, как что-то звякнуло внутри. Ой, не разбить бы. Засунув руку, я вытащила на свет ключик. Небольшой, изящный и почему-то на тонкой шёлковой ленточке. Интересно, что он открывает? Но разбираться пока было некогда. И я, положив находку в карман фартука, продолжила убирать пыль, стараясь успеть как можно больше. Сверившись с меню, я приступила к готовке обеда, но мои мысли то и дело занимал ключик. Кто засунул его в вазу? И тишки во время игры, или это какая-то маленькая тайна хозяев дома? А то вот так буду по шкафам шариться во время уборки и какой-нибудь скелет откопаю. Я ведь всё-таки ведьма, а не некромантка. Надеюсь, что всё обойдётся без скелетов.